Глава 8. Преимущество постороннего Альф Бингом первым признает, он слишком узкий специалист, по крайней мере, в теории. «Я получил докторскую степень даже не по химии, а по органической химии», – восклицает он. «То есть, если в неком составе нет угля, то с технической точки зрения я не обладаю достаточной квалификацией для того, чтобы с ним работать. Ясно?» В 1970-е годы, учась в магистратуре, Бингом и его однокурсники должны были находить способы создания особых молекул. Нас была кучка умников, парней и девчонок, и мы вместе делали эти молекулы, рассказывает он, но всякий раз неизменно находился кто-то, чье решение было лучше, чем у других. Я решил приглядеться внимательно и обнаружил, что лучшее решение основывалось на знаниях, которые не давались в рамках стандартной учебной программы. В один прекрасный день он и сам стал автором подобного решения. Эта изящная находка состояла в том, чтобы синтезировать молекулу в четыре простых этапа, и ключевой элемент решения предусматривал использование винного камня, ингредиента для выпечки, с которым Бингом был знаком с детства. Попробуйте прямо сейчас спросить 20 химиков, что такое винный камень, и большинство из них не смогут ответить на этот вопрос, говорит он. Я просто подумал о том, как происходит дифференциация решений, а ведь этого не было ни в программе, ни в чьем-либо резюме. И я понял, в любой ситуации есть шанс подобной случайной мысли, которая основана на внешних знаниях, и благодаря ей решение станет более умным, эффективным, менее затратным, будет укладываться в отведенный бюджет. Вместо того, чтобы думать, как решить проблему, я стал искать способ построить организацию, которая решает проблемы подобным образом. Спустя несколько лет, став вице-президентом по научно-исследовательской стратегии американской фармацевтической компании «Элай Лили», Бингом получил возможность создать подобную организацию. Весной 2001 года он сделал подборку из 21 задачи, которая вызвала наибольшее затруднение у сотрудников «Элай Лили» и попросил руководство опубликовать их на сайте, представив вниманию широкой публики Однако руководство готово было рассмотреть подобные предложения только в том случае, если идеи понравятся консалтинговой фирме McKinsey. а McKinsey говорят, кто знает, запустите, а потом расскажете, как прошло», – вспоминает Бингом. Так он и поступил. Но когда ученые, принимавшие участие в решении задач, увидели, что их опубликовали на сайте, тут же написали научному руководителю, что публиковать их нельзя, слишком, мол… конфиденциальная информация с чего это ты решил говорят что кто то кроме нас сможет решить такую то задачу и в чем то они были правы если самые высокоаквалифицированные специалисты узкого профиля которые обладают доступом ко всем необходимым ресурсам в мире не способны решить некую техническую задачу то разве им сможет помочь кто-то посторонний научный руководитель убрал задачи с сайта но бингом не отступал стоило попробовать хотя бы те задачи которые не грозили раскрытием коммерческой тайны а если не получится никто не пострадает и ученый согласился сайт запустили снова и к осени стали поступать решения задач это был как раз тот период когда в сша все боялись сибирской язвы и имело место массовая рассылка порошка якобы зараженного спорами сибирской язвы а потому бингом был одним из немногих кто искренне радовался получению белого порошка. «Кладу его на спектрометр» и «Ура, еще один!» Совершенно посторонние люди создавали загадочные вещества, ставившие в тупик ученых Элай Лили. Бингам оказался прав. Знания извне были ключом к успеху. Это было подтверждением наших гипотез, но я все равно не мог поверить в то, что все эти обширные знания — принадлежали представителям совершенно посторонних областей. Уж точно я не ожидал решений от адвокатов. Одно решение по синтезу молекул принадлежало юристу, который вдохновился своим недавним делом, связанным с химическими патентами. «Я думал о слезоточивом газе», – писал этот человек, – «и так пришел к своему решению». По сути, поиск решений был схож с тем, как Бингом нашел решение своей задачи, когда вдохновился винным камнем. Сам по себе слезоточивый газ не имел никакого отношения к конкретной ситуации, говорит Бингом. Но важно то, что человек смог провести параллель с химической структурой молекулы, которая была нам нужна. Бингом заметил, что солидные компании со сложившейся репутацией, как правило, решают проблемы посредством локального поиска. Задействуй специалистов из одной области и пробы решения, которые срабатывали в прошлом. А между тем его идея пригласить специалистов извне оказалась столь эффективной, что дала толчок рождению самостоятельной компании. Фирма получила название «Innocentive» и занимается она тем, что помогает организациям всех отраслей, выступая в роли поисковиков, публикуя задачи и выплачивая вознаграждение тем, кто их решит. Чуть более трети всех задач были полностью решены, и это выдающиеся достижения. учитывая, что Innocentive намеренно отбирала задачи, поставившие в тупик ученых, которые их опубликовали. По ходу дела специалисты Innocentive осознали, что если сформулировать пост должным образом, решение будет найти еще легче. Секрет состоял в том, чтобы текст задачи привлёк как можно более разнообразный диапазон специалистов. Так, чтобы не только ученые, но и адвокаты, дантисты и механики могли принять участие в работе и тем самым повысить шансы на успех. Бингом называет этот процесс «притоком извне», когда решение принимается на основании опыта, лежащего за пределами области, к которой относится задача. Человеческая история знает немало подобных примеров, которые изменили мир. Однажды Наполеон обеспокоился тем фактом, что его армия способна нести с собой провиант, которого хватало всего на несколько дней. «Голод страшнее любого меча», – писал римский военный летописец IV века. Французский император славился своими передовыми идеями в области развития науки и технологий. Так, в 1795 году он объявил награду тому, кто придумает способ сохранения продуктов питания. Группа умнейших людей того времени больше века билась над этой задачей. Среди них был и ирландский ученый Роберт Бойл. отец современной химии. В конце концов, задачу, с которой не справились величайшие умы науки, блестяще решил парижский гастроном и кондитер Николя Апер. Если верить специалистам из Института по производству консервов, Апер был мастером на все руки. Он примерял на себя роли кондитера, винодела, шеф-повара, пивовара, маринатора и многие другие. Его обширные кулинарные изыскания Дали преимущество, которое позволило одержать победу над учеными, сосредоточившимися исключительно на области сохранения продуктов. Я работал в камбузах и пивоварнях, на складах и в винных погребах шампани, в торговых лавках, на фабриках и складах кондитеров. Имел дело с винокурами и бокалейщиками», — писал он в своей книге с исчерпывающим названием Искусство сохранения в течение нескольких лет животной и растительной субстанции. Он положил еду в толстые стеклянные бутылки, запечатал их, чтобы не дать проникнуть воздуху, и поместил в кипящую воду на несколько часов. Изобретение Перо положило начало целой отрасли консервации еды. Однажды он законсервировал целую овцу в глиняном кувшине, просто чтобы показать, что это возможно. Его способ позволял столь эффективно сохранить питательные вещества, что цинга – которая происходила от нехватки витамина С и была настоящим кошмаром моряков, превратилась из смертельного проклятия в досадную неприятность, которой можно было избежать. До величайшего научного открытия Луи Пастера, что жар убивает микробов, оставалось еще 60 лет. Метод Аппера произвел настоящую революцию в области здравоохранения и, к несчастью для Наполеона, стал известен по ту сторону Ла-Манша. В 1815 году именно благодаря ему английские войска при Ватерлоу не умерли от голода. Критики Альфа бингома прекрасно знали, что умные аутсайдеры и дилетанты и в прошлом производили технические прорывы, но полагали, что речь идет именно о пережитке прошлого, который невозможен в эпоху гиперспециализации. «О мировой гигант фармацевтики! Помоги нам изобрести и создать молекулу, на основе которой мы синтезируем какую-нибудь другую молекулу, столь загадочную, что мы готовы поделиться этой информацией с широкой общественностью. Потому что сами зашли в тупик, и никто в стенах нашей лаборатории понятия не имеет, куда двигаться дальше. Вклад сторонних специалистов в решение задач, которые ставили в тупик опытных экспертов, превзошел ожидания даже самого Бингама. «Они решили задачу, над которой НАСА билось 30 лет», рассказал он мне я до сих пор в шоке. В данном конкретном случае НАСА оказалось не способно предсказать солнечные бури, вихри радиоактивных частиц, которые поднимаются Солнцем и способны нанести тяжелые увечья астронавтам и их оборудованию. Ученые гелиофизики по понятным причинам скептически отнеслись к самому предложению о том, что сторонние специалисты могут им помочь, но потратив 30 лет на безуспешное изыскание, решили, что терять все равно нечего. Так, в 2009 году НАСА опубликовало на портале Innocentive призыв к решению задачи. Через полгода Брюс Краген, бывший инженер телекоммуникационной корпорации Sprint Nextel, а ныне пенсионер, который живет в сельской местности Нью-Гемшира, решил эту задачу, использовав радиоволны, которые улавливают телескопы. До выхода на пенсию Краген работал с учеными и еще тогда заметил, что команды специалистов часто излишне концентрируют внимание на мелких деталях в ущерб практических решений. «Думаю, мне помогло то, что я был как бы сторонним наблюдателем», — рассказывает он, — «и ничто не мешало мне двигаться дальше». Поначалу сотрудники НАСА дипломатично заметили, что существует некая помеха к реализации решения Крагена, поскольку в нем использовалась другая методология. Но в этом-то состояла вся суть. И все же и у Апера, и у Крагена был некоторый опыт в смежных отраслях. Другим авторам успешных решений не помешало даже отсутствие подобного опыта. В 1989 году нефтяной танкер Эксон Валдис налетел на риф и выбросил свое содержимое в воды залива Принца Уильяма. Для окружающей среды и промышленного рыболовства это стало настоящей катастрофой. Когда нефть смешивается с водой, образуется смесь, которая на жаргоне специалистов по ликвидации разлившейся нефти называется шоколадным муссом. При низких температурах вязкость его напоминает арахисовое масло, и справиться с ним невероятно сложно. Спустя почти 20 лет после утечки нефти из Эксон-Валдис почти 4000 литров нефти упрямо плескались у берегов Аляски. Одной из самых трудных задач в области устранения нефтяных загрязнений стала откачка нефти с барж нефтесборщиков после того, как ее вычерпали из воды. В 2007 году Скотт Пега, руководитель научно-исследовательской программы при Институте ликвидации разливов нефти, расположенном на Аляске, решил обратиться к Innocentive. Он предложил вознаграждение в размере 20 тысяч долларов за решение по устранению холодного шоколадного мусса с нефтесборщиков. Идей было множество, но большинство из них слишком дорогостоящие. А потом поступило решение от Джона Дэвиса, настолько простое и дешевое, что Пега хмыкнул. «Все посмотрели», — рассказывает Пега, — «и говорят, да, должно сработать». Дэвис, химик из штата Иллинойс, думал над решением задачи об утечке нефти в ожидании самолета. Вначале он рассуждал как химик, но потом решил сделать разворот на восемьдесят градусов. Ведь задача уже из области загрязнения окружающей среды химическими субстанциями объяснил он, значит нужно поискать решение, как можно дальше лежащее от химии, чтобы не увеличивать объем вредных для окружающих среды веществ. Вот почему он абстрагировался от родной области и обратился к далекой аналогии. В моем воображении это было все равно, Что пить густой коктейль слаж через соломинку, сказал Дэвис. Под конец приходится как следует перемешивать осадок соломинкой, чтобы добиться однородной консистенции. Как сделать так, чтобы без особых усилий вытянуть весь слаж до конца? Аналогия с коктейлем напомнила Дэвису о недолгом опыте работы в строительстве. За несколько лет до этого он вызвался помочь другу построить длинную лестницу от его дома до ближайшего озера им просто нужен был еще один человек который таскал ведры и все такое делал бы скучную работу рассказывает он а я не то чтобы силач так что выходило у меня неважно цемент выгрузили на вершине холма и когда он нужен был внизу его отправляли по специальному желобу дэвис стоял наверху обеспокоенный тем что цементный раствор стремительно затвердевал на солнце смотри позвал он помощника. Потом взял палочку, прицепил к строительному миксеру и немного помешал. И хоп! Бетон тут же стал жидким, вспоминает Дэвис. Этот прутик не давал бетону застыть, то есть создавал вибрацию, препятствувшую процессу сцепления. «Это воспоминание было для меня как озарение», — сказал Дэвис. Он позвонил в компанию по продаже бетонных вибраторов, чтобы расспросить о том, как он работает. а потом нарисовал схему простого крепления этих приспособлений к баржам для того, чтобы сделать с шоколадным муссом то же, что они делали с бетоном. Общий объем технологического решения составил три страницы, включая схему. Иногда нужно просто шлепнуть себя по лбу и сказать, «И как это я раньше об этом не подумал?». Если представители какой-либо отрасли смогли решить эту проблему, значит она была под силу и специалистом из другой, считает Пега. Думаю, подобное происходит гораздо чаще, чем нам хотелось бы, потому что человеку свойственно рассматривать явления через призму сведений, собранных внутри отрасли, и подчас подобный подход заводит нас в тупик. Отступить и выбрать другой путь нелегко. По сути, Пега говорит об эффекте Эйнстеллинга. Этим психологическим термином обозначается тенденция специалистов по решению проблем задействовать только знакомые методы, даже когда существуют более эффективные. Впоследствии Дэвис получил еще одно денежное вознаграждение. В задаче требовалось решить некую проблему, связанную со средством для удаления волос. На эту мысль его натолкнуло воспоминание о жевательной резинке, которую он в детстве катал по ноге. «Когда я спросил Дэвиса», часто ли в решении задач он прибегает к дальним аналогиям из разных областей не связанных со сферой его знаний он ненадолго задумался тогда я спросил делает ли он это в рамках своей повседневной деятельности в области химии пожалуй нет ответил он все дело в загадках и задачках из посторонних сфер именно они требуют нестандартного мышления отчасти инноссенти существует и работает потому что по мере сужения специализации это самое нестандартное мышление все больше напоминает процесс разбирания матрешки. Специалисты делятся на более узкие категории, а те в свою очередь на еще более узкие. и даже разобравшись с самой маленькой куколкой, они могут застрять в следующей, той, что побольше. Крагин и Дэвис оба были чужаками в сферах, к которым относились их задачи, и оба нашли простое решение. которая ускользнула от инсайдеров, обладавших необходимой подготовкой и ресурсами. Даже сами авторы решений были поражены тем, что смогли преодолеть препятствия, о которые споткнулись целые компании и даже отрасли. На формулировку решения у меня ушло три вечера, рассказал журналу Science Outsider, откликнувшийся на просьбу компании Johnson Johnson, которая столкнулась с проблемой в ходе разработки лекарства от туберкулеза. На мой взгляд, довольно странно, что такая крупная фармацевтическая компания не может справиться с подобной проблемой. Карим Лахани, один из директоров лаборатории инновационной науки при Гарвардском университете, попросил специалистов Innocentiv составить рейтинг проблем по степени релевантности к их собственной отрасли и выяснил, что чем дальше лежала та или иная задача от области знаний автора её решения, тем с большей степенью вероятности он мог ее решить. По мере того, как организационные рамки становятся все уже, а специалистов от других отраслей легче привлечь к решению с помощью онлайн-технологий, исследования новых решений все чаще выходят за рамки конкретной фирмы, пишут Лохани и его коллеги. Нам часто кажется, что только специалисты сверхузкого профиля могут стать двигателями современной инновации. но сужение рамок специализации открывает новые возможности аутсайдерам. Как заметил Альф Бингам, для решения наиболее сложных задач организации проводят локальные исследования. Они полагаются на опыт специалистов в конкретной области и на те методы, которые уже зарекомендовали себя в прошлом. Вспомните лабораторию, где работали только специалисты по кишечной палочке из главы 5. Если же эти методы не срабатывают, они оказываются в тупике. В самых запутанных случаях наш опыт показывает, что решения, которые основаны на внутриотраслевых знаниях, чаще всего менее эффективны, утверждает Лохани. Существенный инновационный сдвиг происходит, когда появляется аутсайдер, который может абстрагироваться от поверхностного выражения проблемы и представить ее таким образом, чтобы разблокировать оптимальные решения. Опыт Innocentive послужил примером другим организациям, которые захотели извлечь выгоду из привлечения к решению задач специалистов сторонних, также узкоспециализированных, областей. Деятельность компании Kaggle весьма напоминает Innocentive, стоя лишь разницей, что их задачи касаются исключительно области машинного обучения, которая занимается разработками для обучения машин без вмешательства человека. Шубин Дай живет в китайском городе Чанша, и на момент написания этой книги был одним из основных специалистов Кегл по решению задач. Всего в компании было занято более 40 тысяч специалистов. Его основная деятельность заключается в руководстве командой банка по обработке данных, но благодаря соревнованиям Кегл он получил возможность поупражняться в области машинного обучения. Особенно ему нравятся задачи, которые касаются здоровья человека или охраны природы. В одном из конкурсов на решение подобных задач он получил 30 тысяч долларов за то, что сумел по спутниковым снимкам вычислить участки лесов Амазонии, где катастрофы произошли по вине человека, и те, где это случилось от естественных причин. В комментариях к посту в блоге Kaggle дая спросили, насколько важен опыт в той или иной отрасли для успешного решения задач, которые представлены на конкурсах. По правде говоря, ответил он, не думаю, что опыт в конкретной области дает какое-то преимущество. Очень непросто выиграть конкурс, если пользуешься только известными методами. Нужно мыслить более творчески и нестандартно. Те, кто выигрывает конкурсы Кегл в области здравоохранения, не имеют ни медицинского, ни биологического образования. Более того, часто они вовсе не эксперты в области машинного обучения, рассказал мне Педро Домингес. профессор информатики и исследователь в области машинного обучения. Знание – это обоюдо острый меч. С одной стороны, оно позволяет вам делать определенные вещи, но с другой – ослепляет вас, мешая делать другие. Дон Свансон почувствовал приближение момента, когда такие люди, как Брюс Краген и Джон Дэвис, способные соединять несвязанные между собой знания, получат возможность реализоваться. Сванцен получил докторскую степень по физике в 1952 году и в тот период работал аналитиком промышленных систем вычисления. В какой-то момент он увлекся организацией информации. В 1963 году Чикагский университет, полагаясь на удачу, пригласил его на должность декана высшей школы библиотечного дела. 38-летний частный предприниматель Сванцен был странноват. В объявлении о назначении его на должность было сказано «Свансон – первый физик в этой стране, который возглавит школу библиотечного дела». Свансона беспокоило сужение специализации и то, что оно может привести к появлению публикаций, которые могут быть интересны небольшой группе специалистов и препятствовать реализации творческого потенциала. Диспропорция между общим объемом зарегистрированного человеческого знания и ограниченной способностью человека освоить его не просто огромно, но постоянно растет. Как расширить границы, думал Свонсон, если в один прекрасный день понадобится целая жизнь только для того, чтобы достичь их в какой-то узкой сфере? В 1960 году Национальная библиотека медицины США использовала около сотни уникальных пар терминов для индексации статей. К 2010 году их стало почти 100 тысяч. Свансон чувствовал, что если большой взрыв общественного знания не замедлит ход, то узкие специализации превратятся в галактики, которые вращаются друг от друга так далеко, что могут стать невидимыми. Учитывая то, что он знал, насколько важно междисциплинарное решение задач, ситуация представляла собой серьезную проблему. В подобной кризисной ситуации Свансен разглядел новые возможности. Он понял, что можно делать открытия, объединяя сведения из научных статей тех узких сфер, специалисты которых никогда не ссылались друг на друга и никогда не сотрудничали. Так, систематически давая перекрестные ссылки на базы данных, литературы по различным дисциплинам, он раскрыл 11 отрицаемых связей между магниевой недостаточностью и исследованием мигрени и предложил провести изыскание. Все найденные им сведения были в открытом доступе, просто никто не связал их между собой. Свансон назвал это явление «неизведанные общедоступные знания». В 2012 году Американская ассоциация головной боли и Американская академия неврологии, проанализировав все материалы исследования по предотвращению мигрени, заключили, что в качестве общего средства может быть назначен прием магния. Доказательства пользы магния были очевидны, как и эффективность таких распространенных лекарств, как ибупрофен. Свансон решил показать, что области специализированной литературы, которые никогда не пересекались, переполнены скрытыми междисциплинарными сокровищами, которые только и ждали, когда их свяжут между собой. Он создал компьютерную систему под названием Aerosmith, которая помогала другим пользователям делать то, что сделал он? Формулировать поисковые запросы, в результате которых находились далеки друг от друга, но при этом релевантные подборки научных статей. Таким образом, задействовался тот раздел информатики, который занимается соединением различных областей знания, по мере того, как узкие специализации, способные сообщить друг другу важные сведения, все больше отдаляются друг от друга. свансон скончался в 2012 году. и потому я обратился к его дочери, профессору политической философии Джуди Свансон, и спросил, обсуждали ли они с отцом столь волновавшую его тему излишней специализации. Когда я встретился с ней, она была на конференции, по чистой случайности, на тему гиперспециализации в области социологии. Со стороны кажется, что Джуди Свансон достаточно узкий специалист. На сайте факультета представлен перечень из ее 44 статей и книг, и в каждом заголовке имя Аристотеля. Поэтому я спросил, что она думает о своей специализации, и ее удивил этот вопрос. Она не считала себя узким специалистом по сравнению со своими коллегами, отчасти потому, что преподает студентам по общей программе, а для этого нужно знать не только об Аристотеле. «Меня часто охватывает тревога», — призналась она мне, «и мысль, что надо бы сузить рамки. Теперь кафедры университетов...» Не просто дробят общую специализацию на более мелкие, они возводят узкую специализацию в культ. Это контрпродуктивно. Как сказал Карим Лохани после своего исследования для InnoCentiv, ключ к творческому решению задач привлечение аутсайдеров, которые задействуют другие подходы, чтобы домашняя сфера, к которой относится та или иная задача, не ограничивала область решения. Подчас эта домашняя сфера настолько узка, что только любопытному пришельцу под силу найти адекватное решение. Заголовок письма привлек мое внимание. Олимпийская медалистка и пациентка с диагнозом мышечная дистрофия с одним и тем же типом мутации. В тот момент я как раз закончил работу над книгой о генетике и атлетизме и решил, что это статья, которую я пропустил. Но это оказалось письмо пациентке Джилл Вайлс, 39-летней женщиной из штата Айова. У нее была довольно сложная теория о связи генной мутацией, которая привела к ослаблению ее мышц, и той, от которой страдала олимпийская чемпионка по спринту, и джил собиралась написать об этом подробнее. Я ожидал письма, каких-нибудь газетных вырезок, а вместо этого получил пачку семейных фотографий, подробную историю болезни и справочную информацию о генных мутациях с конкретным расположением в ДНК на 19 страницах. в переплете и с иллюстрациями эта женщина проделала серьезную работу на одной из страниц была фотография улыбающейся джил в синем бикини с растрепанными светлыми волосами на песке торс у нее нормальный но руки поразительно тощие как прутики у снеговика ноги казалось не в состоянии выдержать ее вес бедра не толще коленного сустава рядом с этим снимком была фотография присылы лопес шип одной из лучших спринтеров в истории Канады. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине она завоевала бронзовую медаль за бег на 100 метров с барьерами. От этого сравнения захватывало дух. Прессыла в движении, на ногах раздуваются мускулы, на предплечьях пульсируют вены. Она воплощение супергероя в представлении второклассника. Сложно представить, чтобы у двух настолько разных женщин было нечто генетически общее. На фотографиях присылы найденных в сети, джил увидела нечто созвучное ее собственному, гораздо более щуплому телосложению, знакомое отсутствие жира на конечностях. Согласно ее теории, у них с присылой в ДНК одинаковый мутировавший ген, но поскольку у прессылы нет мышечной дистрофии, тело ее нашло способ обойти, по выражению Джилл, эту мутацию и нарастить гигантские мускулы. Если ее теория окажется верной, Джилл надеялась, что ученые захотят исследовать ее и присылу, чтобы найти способ помочь таким, как джил нарастить мышцы и хоть немного приблизиться к противоположному полюсу физической формы, на котором находится присыла. Она хотела с моей помощью уговорить спортсменку пройти генетический тест. Сама мысль о том, что внештатная учительница, работающая на полставки, и владеющие таким передовым медицинским инструментом, как гугл-картинки, совершил открытие о профессиональной спортсменке, которая проходит обязательный медосмотр по всем нормам, поразило меня своей неправдоподобностью, которая граничила сумасшествием. Я обратился за советом к генетику Гарвардского университета. Тот задумался. «Попытка свести этих двух женщин может плохо кончиться», — сказал он мне. «Случается, что люди слетают с катушек», когда встречаются с знаменитостями, с которыми у них якобы есть связь. Об этом я даже не думал. Разумеется, мне вовсе не хотелось содействовать сталкеру. Джилл было нелегко убедить меня в том, что из-за своей уникальной ситуации она видит нечто, недоступное специалистам. Когда Джилл было 4 года, воспитательница детского сада заметила, что она хромает. Джилл сказала маме, что боится ведьминых пальцев, которые хватает ее за лодыжки и куда-то тянут. Педиатр дал им направление в клинику Майо. Анализы крови показали, что Джилл, ее отец и брат, имели повышенное содержание креатинкиназы, энзима, выделяемого поврежденными мускулами. Врачи решили, что в семье может наблюдаться некий вид мышечной дистрофии, но у маленьких девочек он обычно не проявляется, а брат и отец Джил были в норме. По их словам, «Наша семья была совершенно уникальна», — рассказала мне Джилл. «С одной стороны, это хорошо, потому что честно, но с другой, слышать подобное было страшно». Джилл стала приезжать в клинику Майо каждое лето, и все шло по привычному сценарию. Она перестала падать, но к восьми годам жировая прослойка на ее конечностях стала исчезать. Другие дети сжимали пальцами ее руки, и когда на ногах проступали вены, они спрашивали, каково это, быть старой мать джилл так беспокоилась за отношения дочери со сверстниками что тайком давала деньги другой девочке чтобы та с ней играла в 12 лет джилл стало трудно держаться прямо на велосипеде, а при катании на роликовых коньках приходилось держаться за поручень джилл принялась по детски искать ответы на свои вопросы она искала библиотечные книги о полтергейстах отец был в бешенстве рассказала она мне. Как-то он спросил меня, ты что, занялась оккультной магией или как? На самом деле ничего подобного не было. Она просто не могла объяснить, что с ней происходит, поэтому, когда читала истории о людях с необъяснимыми недугами, знаете, я им верила. К моменту окончания колледжа рост джил составлял 162 сантиметра, а вес чуть больше 30 килограммов. Она прочла все научные журналы из библиотеки, в поисках любых материалов по мышечной болезни. Наконец, она нашла работу под названием «Мышцы и нервы» «Muscle and Nerve» о редком типе мышечной дистрофии Эмери Дрейфуса и была поражена фотографией, использованной в качестве иллюстрации. «Это же рука моего отца», — подумала она. Отец был худым, но мышцы на предплечье были необычайно четкими. В детстве Джилл называла его руку «рука моряка-папайя». И в самом деле, в другой работе, посвященной аномалии Эмери Дрейфуса, пациенты так и называли этот дефект рука папая. В работе «Мышцы и нервы» говорилось, что у пациентов с диагнозом мышечной дистрофии Эмери Дрейфуса бывают судороги, влияющие на подвижность суставов. «Читаю это, а у самой мурашки по коже», — вспоминала Джилл. Она и сама страдала от судорог и со временем привыкла двигаться, как кукла Барби. Руки всегда согнуты, шея напряжена, ступни всегда согнуты из-за высоких каблуков. Согласно результатам исследования, синдром Эмери Дрейфуса встречается только у мужчин, но Джилл была уверена, что у нее именно он, и боялась. Ведь он ведет к болезням сердца. Она набила сумку статьями, которые собиралась отнести домой во время большой перемены. Однажды она застала отца, листающего подборку. «У него есть все симптомы», — сообщил он ей. «Ну, ты знаешь, рука и шея», — ответила джил «Нет», — отозвался он, — «симптомы сердца». Несколько лет отца джил пытались убедить в том, что нерегулярный ритм его сердца — результат вирусного заболевания. «Нет», — сразу сказала ему джил Это аномалия Эмери Дрейфуса. Она отвела своего 45-летнего отца в кардиологический центр штата Айова и настояла на том, чтобы его осмотрел кардиолог. Медсестры требовали направления, но Джилл не отступала, и они в конце концов сдались. Кардиолог подключил монитор к ее отцу, чтобы отследить электрическую активность сердца в тот день, когда его пульс упал до 20 ударов в минуту. Казалось, он был готов либо выиграть гонку Тур-де-Франс, либо умереть. Его направили на срочную операцию по установке кардиостимулятора. «Она спасла своему отцу жизнь», — сказала мне Мэри, — джил Но специалисты кардиологического центра штата Айова все еще не могли определить заболевание, от которого страдала семья. В ходе своих изысканий Джилл прочла об итальянской исследовательской группе, которая занималась поиском семей с аномалией эмери дрейфуса в надежде выявить генную мутацию, которая ее вызывала 19тилетняя джилл надела свой самый красивый темно-синий брючный костюм и попросила организовать ей встречу с представителями итальянской группы «Нет, у вас этого нет вспоминает она упрямый ответ невролога та отказалась даже взглянуть на бумаги если говорить по справедливости, то джил была подростком которая нашла у себя редкую болезнь, встречающуюся только у мужчин. Поэтому в 1995 году она написала итальянцам и приложила свою фотографию. Ответ, который она получила от Института биохимической и эволюционной генетики, явно предназначался ученому. «Пожалуйста, пришлите ДНК всех членов вашей семьи. Если не можете прислать ДНК, пусть будет свежая кровь». Джилл уговорила свою подругу-медсестру украсть иглы и колбы для анализов, чтобы провести процедуру у себя дома. К счастью, в Италии приняли кровь, присланную обычной почтой. Лишь спустя несколько лет Джилл вновь получит ответ от итальянской студии, но к тому моменту она уже решилась. Во время своего ежегодного посещения клиники Майо, невзирая на протесты матери, она взяла ручку и написала на медицинской карте эмери дрейфус в 1999 году ей пришло электронное сообщение из италии с секунду она собиралась духом потом щекнула оказалось у нее генная мутация LMNA, или по простому мутация гена ламина и у ее отца тоже а также у обоих братьев и сестер и четырех других семей принявших участие в обследовании на выявление аномалии ээри дрейфус Джилл оказалась права. В гене ламина заложен набор параметров, необходимых для строительства ДНК связывающего белка, расположенного в центре каждой клетки, которая влияет на включение или выключение других генов, подобно лампочкам, а также на процесс построения жировой и мышечной тканей. Где-то рядом с тремя миллиардами G, T, A и C в геноме джил совершенно случайно оказалась одинокая, Буква опечатка. Джилл была рада, что помогла открыть новый вид мутации, вызывающий болезнь, и все же, как она сказала, это почти что черный юмор. Все дело в G, которая превратилась в C. Отцу Джилл было 63, когда в 2012 году его сердце остановилось. К тому времени сама Джилл оседлала мотоскутер, вышла замуж и родила сына, оставив свои детективные изыскания. Спустя несколько дней после смерти отца, ее младшая сестра показала опубликованную в сети фотографию невероятно мускулистой олимпийской чемпионки по спринту, у которой заметно отсутствовал жир. Я только взглянула на нее и... «Что? Нет, только не это, неужели?» — вспоминает Джилл. Ей вдруг стало любопытно. Вопрос жира долгое время волновал Джилл. Как и мускулы, он совершенно отсутствовал на ее конечностях. Больше 10 лет назад, когда ей было 25, директор лаборатории в центре Джонса Хопкинса, услышав о ней, захотел заполучить в лабораторию живого ламинового мутанта. Он предложил ей стать на лето интерном. Она должна была штудировать журналы в поисках любой информации о болезнях, вызванных мутацией ламина. В результате она наткнулась на редкую болезнь под названием липодистрофия, при которой с конечностей исчезает весь жир, оставляя только вены и мышцы, обтянутые кожей. И снова Джилл увидела свою семью. Неужели у нее не одно, а целых два до смешного редких генетических заболевания? Она преследовала врачей на медицинских конференциях, показывая им свои фотографии. Те уверяли ее, что у нее нет никакой липодистрофии, и ставили более распространенный диагноз – синдром интерна. «Это когда студент-медик узнает о существовании множества новых болезней», пояснила Джилл, «и начинает находить у себя все, о чем читал». Однако эти мысли снова охватили ее, когда она увидела фотографии пресцелы. Не только соревнований, но и дома с новорожденной дочерью на руках. Там были и выпирающие вены, и знакомые руки без капельки жира, высовывающиеся из рукавов футболки, и заметная граница между мышцами бедер и ягодиц. «Я знала, что мы как будто скроены из одного куска материи», — говорит джил «Очень редкой материи». Это был третий раз, когда Джилл визуально замкнула. Первый раз, когда у ее собственной семьи нашли аномалию Эмери Дрейфуса. Потом, когда она думала, что у нее есть и липодистрофия, И вот теперь, когда увидела и у присылы знакомое отсутствие жира. Но если дела с жиром у них обстояли одинаково, то как так вышло, что присыла получила двойную порцию мышц, тогда как у нее самой их почти не было? У меня криптонит, а у нее ракетное топливо, думала Джилл. Мы как супергерои из комиксов настолько разные, насколько это возможно. В смысле ее тело смогло как-то справиться с потерей мускулов. Целый год она обдумывала, как убедить Прессиллу сделать генетический тест, не показываясь у беговой дорожки и не преследуя ее на скутере. Совершенно случайно Джилл оказалась у телевизора, когда я рассказывал о спортсменах и генетике в утренней программе. Я подумала, это знак судьбы, рассказывает она. Джилл отправила мне пакет и попросила связаться с Прессиллой. Ее агент Крис Мучасев. И я совершенно случайно оказались подписаны друг на друга в Твиттере, и я написал ему. Он посмеялся надо мной, стоило только высказать совершенно неправдоподобную мысль о том, что эти две женщины представляли собой своего рода биологические противоположности. Но кроме того, я признался, что впечатлен проделанной джил работой. Он передал сообщение при ссыле. Пишет мне такой. «Тут вот дамочка из Айовы говорит, что у вас с ней одинаковый ген». и хочет с тобой пообщаться», — вспоминает Преселла. А я говорю, «Ну, не знаю, Крис». Он попросил ее просто ответить на мой звонок. Из-за физической формы европейские СМИ открыто обвиняли Преселлу в употреблении стероидов. Кто-то опубликовал в сети ее фотографию, сделанную в тот момент, когда на Олимпийских играх она бежала к финишной прямой и приклеил к ее телу голову мужчины-культуриста. «Было очень неприятно», — вспоминает присыла «В 2009 году на чемпионате мира в Берлине, за несколько минут до того, как получить серебряную медаль, она должна была пройти тест на содержание посторонних веществ в крови, хотя с технической точки зрения это запрещено делать непосредственно перед бегами. Когда я позвонил, она уже готова была показать школьные фотографии, где видно было, что уже тогда она была необычайно стройной и жилистой». На одном фото женщины ее семьи делают растяжку. Одна пожилая родственница демонстрирует вздувшиеся бицепсы. Вокруг ее локтя тугой пучок вен. После нашего разговора Прессилла согласилась пообщаться с джил По телефону они сразу же поладили. Обе вспомнили, как в детстве вынуждены были терпеть издевки одноклассников из-за вен. И Прессилла согласилась встретиться с Джилл и ее мамой в фойе отеля в Торонто. Когда присыла приехала, Джилл подумала, о боже, я как будто вижу родственницу. Они ушли в дальний коридор, чтобы сравнить части тела, совершенно другие по размеру, но с той же отличительной чертой, полным отсутствием жира. В этом правда что-то есть, вспоминает Прессилла собственные мысли. Нужно все разузнать и выяснить. Целый год они искали врача, который согласился бы осмотреть присылу и проанализировать поведение ее гена Ламина. наконец джилл отправилась на медицинскую конференцию и обратилась к главному эксперту по липодистрофии доктору обхиманю гаргу из юго западного медицинского центра техасского университета он согласился провести тест и оценить вероятность липодистрофии и снова джилл оказа права у них с присылой не только обнаружилась липоддистрофия но один и тот же редкий подвид частичной липодистрофии известный как тип данигана опечатки присыла и джил соседи по гену но это распределение в пространстве похоже имеет огромное значение ведь в результате его джил лишилась мышц и жира а присыла только жира доктор гарк немедленно позвонил присыле и застал ее в торговом центре вместе с детьми я просто мечтала о сочном бургере и картошке фри рассказывает присыла Она спросила, можно ли перезвонить ему после обеда. Он ответил, нельзя. А он такой, вам можно только салат, иначе вас ждет приступ панкреатита. А я говорю, с чего это вы решили? Несмотря на олимпийский режим питания, из-за невыявленной ранее липодистрофии уровень жира в крови присылы втрое превышал норму. Это серьезная проблема, сказал Гарк. Прессыле пришлось немедленно пересмотреть свою диету и начать прием лекарств. Джилл продлила жизнь своего отца, а теперь, вооружившись картинками из Гугла, вот-вот должна была убедить профессиональную спортсменку провести медицинскую операцию. «Ты во многом спасла меня от необходимости идти в больницу», — сказала джил присыла когда та позвонила ей. Даже Гарк был поражен тем, что сделала Джилл. Это были два самых экстремальных случая развития мускулов, что он когда-либо наблюдал у пациентов с липодистрофией. Разумеется, находились они на разных полюсах. Джилл и Прессилла ни за что не оказались бы на приеме у одного и того же врача при нормальных обстоятельствах. «Я могу понять, когда пациент хочет подробнее узнать о собственной болезни», сказал Гарк, «но чтобы специально разыскивать человека и выяснять, в чем состоит и его проблема». Это выдающийся поступок. Но на этом Джилл не остановилась. Она случайно обнаружила работу французского биолога Этьена Лефе, специалиста узкого профиля, который занимается изучением стерол-регуляторного элемент-связывающего белка-1. Он помогает клеткам определять, использовать ли жир, полученный во время еды, сразу или отложить на потом. Лефе продемонстрировал, что когда в организме животных формируется белок, Это может вызвать серьезную атрофию мышц или, наоборот, резкий рост мускулов. Джилл просто позвонила ему и сказала, что он, возможно, открыл истинный биологический механизм, из-за которого они с пресс так отличаются от обычных людей. Все дело во взаимодействии стирол-регуляторного элемент-связывающего белка-1 с ламином. Что ж, подобное заявление заставило меня задуматься и сказать, «Это очень хороший вопрос, это очень-очень хороший вопрос», — говорит мне Лефе. Он начал выяснять, может ли мутация ламина повлиять на регуляцию белка 1 и, в свою очередь, вызвать синхронную потерю мышц и жира. До ее звонка я понятия не имел, какое отношение имею к изучению генетических заболеваний, — признался он. Теперь я полностью изменил деятельность своей команды. Чем больше информации создают специалисты, тем больше вероятность того, что любопытные дилетанты внесут свой вклад в решение проблемы, связав воедино сведения, которые находятся в широком доступе, неизведанных, общедоступных знаний, как назвал их свансон. Чем обширнее и доступнее библиотека человеческих знаний, тем больше вероятность того, что дотошные пользователи окажутся в первых рядах, когда понадобится объединить эти знания. Такие проекты, как InnoCentive, которые, на первый взгляд, совершенно контринтуитивны, по мере роста специализации должны начать приносить больше пользы. Однако не только рост базы новых знаний генерирует возможности для неспециалистов. В стремлении как можно быстрее достичь финишной прямой, большая часть полезной информации попросту остается позади. Это представляет собой другой тип возможностей для тех, кто хочет создавать и творить, но не хочет быть первопроходцем. Они могут пробиться вперед, оглядываясь назад. Это они извлекают из недр Земли старое знание, облекая его в новую форму.